Американских военных очень интересуют проблемы, связанные с искусственным интеллектом и возможностями его применения. У меня, между прочим, третий уровень доступа к секретным материалам». Миюки вставила пластиковую карточку в прорезь электронного замка и дверь с шипением отошла в сторону. Давление в лаборатории было чуть выше, чем в предбаннике, чтобы внутрь не проникала пыль. — Столько сложностей, все из-за того, чтобы тебе лень пропылесосить хотя бы раз в месяц? — хмыкнула Карен. Пропустив ее замечания мимо ушей, Миюки подошла к полукруглому стылу, вдоль которого тянулся ряд компьютерных мониторов. Рядом стояли два стула на колесиках. Усевшись на один из них, Миюки жестом предложила сесть и подруге, а тем напечатав что-то на клавиатуре, громко проговорил Габриэль, не мог бы ты вывести изображение иероглифов? — Конечно, профессор Накану. Доброе утро, Карен Грейс! — прозвучал искусственный голос из динамиков, расположенных по обе страны от женщин. — Доброе утро, Габриэль! — ответила Карен, вновь испытывая чувство неловкости, и оглянулась на динамики. Я казалось что позади нее кто-то стоит. — Спасибо за то, что помог нам. — Не за что, доктор Грейс. — Вы достаточно отблагодарили меня, предоставив такую восхитительную головоломку. На мониторах высветилась, ползла длинная череда символов, неведомого языка, состоящий из изображений птиц, рыб, людей, геометрических фигур и причудливых загогульн. — Что же ему удалось выяснить? — спросила Карен. Он сумел расшифровать небольшой отрезок в самом начале последовательности. — Ты шутишь! Карен выпрямилась и впилась глазами в мониторы, по которым продолжала ползти вереница символов. Небольшая часть высветилась красным, увеличилась в размерах и выплыла в центр монитора. В ней насчитывалось шесть символов. Габриэль полагает, что это обозначение лунного календаря, иными словами, какая-то дата. Хм, эти четыре центральных символа напоминают серп убывающей или, наоборот, пребывающей луны. Карен откинулась на спинку стула. Но если это дата, что она обозначает? День, когда была сделана-то запись какое-то событие? — Полагаешь, что второе, — сказала Миюки. — Скорее всего, это описание некоего исторического события. — Почему так считаешь? — Миюки молчала. — Ну, ну, не томи. Японка вздохнула и заговорила. Габриэль пришел к такому выводу, проанализировав звездную карту, изображенную на потолке в том подземном или подводном зале. Карен вспомнила кварцевые звезды на куполе зала в лавовой трубе. И что дальше? Он заложил изображение звездного неба в программу астрономического анализа, а затем связал ее с лунным календарем. Миюки посмотрела на Карен. В результате Габриэль примерно определил дату, которую обозначают эти символы. — Потрясающе! — воскликнула Карен. — И что же это за дата? — Габриэль! «Символы обозначают четвертый месяц лундового календаря», — сообщила программа. Посчитав в уме, Карен, понимающий, кивнула. «Ага, значит, ранняя весна. Совершенно верно. И отталкиваясь от расположения созвездий, обозначенных на запечатленной вами карте, я могу приблизиться определить год. Возможная погрешность составляет плюс-минус пятьдесят лет», — вставила Миюки. «Да, но не более пятидесяти лет». Это немного, когда речь идет о веках. Мысли карон метались. Если выкладки Габриэля окажутся верны, на их основании может быть определить дату возведения древнего города, поднявшегося из воды. Итак, нетерпеливо спросила карон когда же были сделаны эти надписи, в каком году, как давно? Двенадцать тысяч лет назад. К северо-западу Ататола Эн-Эвак океане. Из кабины на Утилус Джек наблюдал за тем, как хвост Боинга 747 медленно поднимается над подводной прогаленной, усыпанной обломками самолета. Когда четыре чудовищно толстых стальных троса выдернули его из ила, словно гнилой зуб, вокруг поднялась непроглядная туча муть. Шестьюстами метрами выше, на борту авианосца США Гибралтар, Работали механизмы нескольких лебедок, медленно поднимая гигантский обломок поверхности океана. — Плыву за следующей рыбкой, — проговорил Джек в микрофон, надавил на педаль и развернул субмарину.